Глава одиннадцатая. По следам коня. Арабша вел хаджирахима пустынной степью. Так уверенно, точно он уже не раз ходил по этим холмам и запутанным едва заметным тропинкам. Иногда Арабша останавливался, всматривался в следы и подымался на бугры, оглядывая степь. Тогда усталый Хаджи Рахим ложился на песок и вздыхал. Наконец он взмолился. Куда ты ведешь меня? Долго ли еще идти? Мы идем по следам моего коня. Я знаю, где мы можем скрыться. Скорее вперед. Тропинка вела на возвышенность, засыпанную щебнем. Арабша свернул в сторону, спустился во враг и долго пробирался вдоль высохшего ручья. Он указал на холм. Мы поднимемся наверх и спрячемся за камнями. Оттуда можно наблюдать за степью. Добравшись по обрывистому скату оврага до каменистой вершины, они припали за кустами репейника. Отсюда степь была видна далеко кругом. «Посмотри на дорогу», — прошептал арабша. «Это они что-то ищут». По степи ехали четыре монгольских всадника на небольших крепких коньках с длинными гривами, передней, наколонясь седла, Всматривался в землю и останавливался. Иногда он стегал коня, и монголы пускались в скач. Вскоре они скрылись за холмами. Они идут по следам моего белого коня, моего окчана. Они надеются нагнать его. Я так и ожидал. Они могут вернуться. Мы должны уйти дальше по этим острым камням, где не видно наших следов. Путники пробирались оврагами, потом поднялись на равнину. Тропу пересекла широкая дорога. Пастухи, посвистывая, гнали по ней стадо баранов и коз. «Здесь следы наши затеряются», — сказал Арабша. «Отсюда мы доберемся до какого-нибудь захудалого кочевья и там передохнем». Тропинка привела к холму, с вершины которого открывался далекий вид на оживленную зеленую равнину. Здесь паслись многочисленные косяки коней. Медленно переходя по пастбищу, кони мирно щипали свежую траву. Верховые конюхи, размахивая длинными укрюками, охраняли кобылиц и жеребят. Равнина, освещенная косыми лучами заходящего солнца, где мирно бродили стройные сытые кони, казалась особенно радостной и привлекательной после сыпучих барханов и пустынных холмов с чахлами, стебельками седой полыни. Невдалеке поблескивало небольшое озеро, Над которым пролетали дикие утки. Из зарослей камыша неожиданно выскочил Стройный белый оседланный конь И с звонким ржанием поскакал вдоль Косяков рыжих кобылиц. «Смотри, мой почтенный учитель, Ведь это он, мой Акчан, мой украденный друг!» И Арабша... Сбросив на песок сумку и плащ, побежал с холма. «Жди меня здесь! Я поймаю его!» — крикнул он. Факих опустился на землю и стал наблюдать. За белым жеребцом помчались конюхи. Арабша пробежал по зеленой равнине, скрылся в камышах, перешел ручей и исчез в высокой траве, там, где носился белый жеребец, которого преследовали два пастуха. Сзади послышались тихие голоса. Хаджирахим оглянулся. Три монгола, переваливаясь на кривых ногах, направлялись к нему. Один расправлял пучок веревок. Не успев Факих опомниться, как монголы набросились на него, перевязали веревками, встряхнули и поставили на ноги. «Видишь, на нем синий чепан с красными пуговицами. Конечно, это он. Это не он. Тот молодой, а у этого весь подбородок в шерсти». Какое мне дело? Хан сказал: если встретишь человека в синем чипане с красными пуговицами. Приканчивай его скорей. Поведем его к Хану, пусть сам решает. Что вы от меня хотите? крикнул Хаджи Рахим. Я бедный дервиш, я пишу книги. Пой, песни другим! Откуда на тебе яхантовые пуговицы? За одну такую пуговицу можно купить косяк лучших кобылиц!» Берите себе чепан и пуговицы, они не мои. Чего вы медлите? Воскликнул подъезжая четвертый монгол. «Торопитесь, сюда скачут ханские конюхи. Набрасывайте ему на голову платок. Загибайте пятки к затылку». Хаджи Рахим больше не слышал слов. Сильные руки схватили его. Пестрый платок закутал лицо. Яркое солнце запылало перед ним и рассыпалось на тысячи искр. Шум голосов, крики, громкий лай собак, мучительная боль во всем теле. И факих потерял сознание.